Он говорил не умолкая, но с тем же успехом он мог читать лекции глухому от рождения, поскольку мальчик на его слова никакого внимания не обращал. Он молчал и на все вокруг смотрел одним и тем же совершенно безразличным взглядом, как будто заранее знал, что ничего достойного внимания здесь нет и быть не может, но идти дальше он должен и должен искать что-то, что постоянно ускользало от его взгляда, чем бы оно в итоге ни оказалось. Один раз он задержался перед витриной, за которой на платформе медленно вращался маленький красный автомобиль. Обрадовавшись этой внезапной вспышке интереса, учитель сказал, что, может быть, когда мальчику исполнится 16, он получит в подарок свой собственный автомобиль. Ответ Рейбер услышал точно такой же, какой услышал бы от старика, что он и на своих двоих в состоянии добраться докуда угодно, вот только этим он не будет никому обязан. Никогда еще Рейбер настолько отчетливо не осознавал присутствия старика, даже когда старый Тар-Уотер жил под его крышей. В другой раз мальчик внезапно остановился перед высоким зданием и, задрав голову, стал жадно смотреть вверх. Было очевидно, что этот дом он видит не в первый раз. Рейбер удивился. «Ты что, был здесь раньше?» «Я тут шляпу свою потерял», — пробормотал мальчик. «Твоя шляпа у тебя на голове», — сказал Рейбер. На тарвотерву шляпу он не мог смотреть без раздражения, но снять ее у мальчика с головы мог разве что Господь Бог, которому только и оставалось молиться об этом чуде. «Мою первую шляпу», — сказал тарвотер «Она упала, и он чуть не бегом помчался прочь, словно ни секунды больше не мог находиться возле этого здания». И только однажды он выказал настоящий неподдельный интерес. Он остановился на ходу со всего Махо, так что его едва не занесло назад, перед большим чумазом, похожим на гараж сооружением с двумя окнами, выкрашенными желтой и синей краской, да так и остался стоять, застыв в неустойчивом равновесии, как будто успел подхватить сам себя в падении. Насколько понял Рейбер, это была какая-то сектантская молельня, «Пятидесятники или что-то вроде того?» Бумажный транспарант над дверью гласил «Не приняв второго рождения, ты отказываешься от жизни вечной». На плакате под транспарантом мужчина, женщина и ребенок держались за руки. «Что кормодицы скажут тебе о Христе?» было написано на плакате. «Почувствуй чудесную силу, услышь божественную музыку». «Прими небесное послание объединившихся предликом ликом Господнем». Рейбер уже достаточно хорошо знал, что мучит мальчика, чтобы понять, какой зловещей и притягательной силой должно обладать для него такое место. «Тебе это интересно?» — сухо спросил он. «Напоминает о чем-то важном?» Таруотер сильно побледнел. «Дерьмо собачье!» — прошептал он. Рейбер улыбнулся, потом рассмеялся. Единственное, что есть у этих людей в жизни, сказал он, это уверенность в том, что они воскреснут. Мальчик нашел, наконец, точку равновесия, не отрывая при этом взгляда от транспаранта, но так словно не звел его до крохотной точки где-то у самого горизонта. А они не воскреснут, произнес он. Фраза прозвучала как утверждение, но с некоторым намеком на вопросительную интонацию в конце. И Рейбера пробрало неуемной радостной дрожью от того, что его мнение в первый раз оказалось востребованным. — Нет, — просто и прямо сказал он, — они не воскреснут, — сказал, как отрезал. Чумазое сооружение сделалось похожим на тушу гигантского только что поверженного им зверя. Он даже осмелился на пробу положить мальчику руку на плечо, мальчик стерпел. Неровным, от внезапно вернувшегося энтузиазма голосом, Рейбер сказал, «Вот почему я хочу, чтобы ты научился всему, чему сможешь. Я хочу, чтобы ты получил образование, которое позволит тебе стать интеллигентным человеком и занять свое место в мире. Этой осенью, когда ты пойдешь в школу...» Плечо резко дернулось, и мальчик, бросив на учителя мрачный взгляд, отскочил к противоположной кромке тротуара. Он носил свое одиночество как мантию, кутаясь в него, как в одежду избранника. Рейберу хотелось как следует отследить этот случай, самые важные наблюдения непременно записывать, но каждый вечер он чувствовал себя слишком измученным, сил уже ни на что не хватало. Каждую ночь он проваливался в беспокойный сон, боясь, что, проснувшись, мальчика на месте уже не застанет. Он чувствовал, что поторопился, что зря и не вовремя начал приставать к нему со своими тестами и тем самым только усилил в нем желание уйти. Он хотел сперва дать ему стандартные задания на выявление общих интеллектуальных способностей, а потом перейти к тестам, основанным на факторах эмотивного характера, которые разработал сам. Ему казалось, что так он сможет добраться да о самой сути той психической инфекции, которой поражена душа мальчика. Он разложил на письменном столе элементарный тест на проверку общих способностей, тетрадь с напечатанными заданиями и несколько только что заточенных карандашей. «Это как игра», — сказал он, — «садись и посмотри, что тут у тебя получится. Для начала я тебе помогу». Выражение лица у мальчика стало более чем странным. Вики едва заметно смежились По губам скользнуло слабое подобие улыбки. Во взгляде разом всплеснули ярость и чувство превосходства. «Сам в это играй», — сказал он. «Я не буду разгадывать никаких тестов». Последнее слово он буквально выплюнул изо рта, как будто боялся запачкать им губы. Рейбер оценил ситуацию, а потом сказал. «Может быть, ты просто не слишком хорошо умеешь читать и писать? В этом проблема», — мальчик вскинул голову. «Я свободен!» – прошипел он. «Я сам по себе, а не у тебя в голове. Нет меня там. Нет и никогда не будет!» Дядя засмеялся. «Ты не знаешь, что такое свобода?» – сказал он. «Ты не знаешь!» Но мальчик уже развернулся и вышел вон. Все было напрасно. С шакалом и с тем, наверное, можно было договориться быстрее и проще. Ничто не могло заставить мальчика остановиться и задуматься, кроме пресвитера – Но Рейбер знал, это происходит только потому, что Пресвитер напоминает мальчику о старике. Пресвитер выглядел совсем как старик, если бы тот смог прожить жизнь вспять и вернуться в крайнюю степень невинности. И Рейбер заметил, что мальчик изо всех сил старается не смотреть малышу в глаза. То место, где Пресвитеру случалось сидеть, стоять или ходить, для Таруотера – становилась опасной прорехой в пространстве, от которой он должен был держаться подальше любой ценой. Рейбер боялся, что в конце концов пресвитер, который постоянно пытался навязать Тарвотеру свое общество, просто вынудит мальчика сбежать. Малыш все время пытался незаметно подкрасться к Тарвотеру, чтобы дотронуться до него, и когда тот замечал его возле себя, то становился похож на змею, которая свернулась кольцами, Втянула голову внутрь и готова ужалить, и шипел ⁇ Отвали ⁇ Пресвитер тут же бросался за ближайший предмет мебели и оттуда снова принимался наблюдать за Тарвотером. Это учителю тоже было понятно. Все проблемы, которые возникли у Тарвотера, он когда-то пережил сам и преодолел их или частично преодолел, ибо проблему пресвитера преодолеть ему не удалось. Но он всего лишь научился с этим жить, а еще понял, что жить без этого он не сможет. Когда учитель избавился от жены, они с малышом стали жить вдвоем тихо и просто, как два холостяка, чьи привычки переплетались так тесно, что они уже могут практически не обращать друг на друга внимания. Зимой он отправлял сына в школу для неполноценных детей, и там пресвитер делал большие успехи – Он научился самостоятельно умываться, одеваться, есть, научился сам ходить в туалет и делать сандвичи с арахисовым маслом, хотя иногда клал внутрь хлеб. По большей части присутствие пресвитера не причиняло Рейберу излишнего беспокойства, но время от времени все еще случались моменты, когда откуда-то из неведомых глубин его души прорывалась любовь к ребенку. Любовь такой необычайной силы, что он потрясенный силой и глубиной этого чувства, на несколько дней погружался в депрессию и даже начинал опасаться за собственное душевное равновесие. Этакое легкое напоминание о том проклятии, которое он унаследовал вместе с кровью. Обычно пресвитер представлялся ему чем-то вроде знака Х, обозначающего превратности судьбы. Он не верил, что сам сотворен по образу и подобию Божьему, но в том, что пресвитер сотворен именно так, он не сомневался. Ребенок был частью простого уравнения, для решения которого не требовалось сложных алгебраических процедур. Вот разве что в те моменты, когда им полностью завладевало пугающее чувство любви, которое возникало из ниоткуда, без всякого предупреждения или почти без всякого предупреждения. Поводом для приступа мог стать любой предмет, если смотреть на него слишком долго. Присутствие самого пресвитера было при этом совсем не обязательно. Камень, палка, лежащая на земле тень, нелепая старческая походка скворца, идущего наискосок по тротуару, да все что угодно. Если он бездумно и без задней мысли отдавался на волю этого чувства, то в скорости его захлестывала огромная истерическая волна любви, настолько мощная, что в порыве восторга он вполне мог упасть на колени и вознести хвалу Всевышнему. Всё это напрочь противоречило здравому смыслу и какой бы то ни было разумной логике. Он не боялся любви как таковой. Он знал ей цену и знал, как ее можно использовать. Он видел, что она может помочь там, где все остальное бессильно, как, например, в случае с его несчастной сестрой, однако к его ситуации все это не имело никакого отношения. Любовь, которая время от времени захлестывала его, была совершенно иного рода. Эту любовь нельзя было направить ни на самосовершенствование, ни на совершенствование ребенка. Это была любовь беспочвенная, бесперспективная, любовь, которая была полностью замкнута на самой себе, Властная и всеобъемлющая, и она могла в любой момент толкнуть его на самые нелепые поступки. И пресвитер был для нее всего лишь отправной точкой. Отправной точкой был пресвитер, а потом она как лавина обрушивалась и заполоняла все, что только было на свете ненавистного разумной части его «я». В такие моменты он неизменно чувствовал приступ отчаянного желания снова почувствовать на себе взгляд старика, Его глаза безумные, рыбьего цвета, жестокие в своем неисполнимом стремлении преобразить мир. Это желание тонкой струйкой текло в его крови, и как подводное противотечение стремилось отнести его вспять к безумию, и он об этом знал. Недуг был наследственный. Он таился в крови, которая текла у него в жилах, переходя от поколения к поколению, Беря начало из какого-то древнего источника, может быть, отканувшего в лету пророка или отшельника, и с нерастраченной силой проявился в старике, в нем самом и, судя по всему, в мальчике. Тем, кто испытывал на себе влияние этого недуга, приходилось либо постоянно с ним бороться, либо подчиниться ему. Старик подчинился. Учитель всю свою жизнь положил на то, чтобы поставить на пути безумия непреодолимый заслон. Что выберет мальчик, было неясно. Путем жесткой дисциплины, доходящей до аскетизма, учитель не давал болезни полностью завладеть собой. Он ни на чем надолго не задерживал взгляд и не позволял себе того, без чего можно было обойтись. Он спал на жесткой узкой кровати, работал, сидя на твердом стуле с прямой спинкой, умеренно питался, мало говорил, В приятели выбирал самых скучных людей. Он работал в средней школе и был специалистом по тестированию. Все принимаемые им профессиональные решения были разработаны заранее и не требовали от него какой бы то ни было непосредственной вовлеченности. Он не обманывал себя иллюзией, что живет полной жизнью, но знал, что должен так жить, если хочет сохранить хоть какое-то человеческое достоинство. Он знал, что сделан из того же теста, из которого получаются фанатики и сумасшедшие, и что он изменил свою судьбу одним лишь усилием воли. Он, вытянувшись в струнку, балансировал на той грани, что отделяет сумасшествие от пустоты, и когда не мог больше держать равновесие, предпочитал упасть в ту сторону, где пустота. Он сознавал, что на свой молчаливый лад живет героической жизнью. Мальчику предстояло выбрать одно из двух, идти по его стезе или по стезе деда, и Рейбер твердо решил заставить его сделать правильный выбор. И хотя Тарвотер заявлял, что не верит ни единому слову из того, чему старик его учил, Рейбер ясно видел, что вера и страх все еще таятся в нем, подавляя все остальные чувства. В силу родства, сходства и большого жизненного опыта, Рейбер был как раз тем человеком, который мог бы спасти мальчика, но было что-то такое в одном только взгляде Тарвотера, что опустошало учителя, и одного единственного взгляда бывало достаточно, чтобы лишить его сил. Это был голодный взгляд, неизбывно голодный, и соки он тянул из него. Стоило Тарвотеру на него посмотреть, и он чувствовал колоссальное давление, которое убивало в нем жизненные силы, прежде чем он сам успевал дать им волю. Глаза мальчику достались от отца, сумасшедшего студента, характер от деда, и где-то между этими двумя боролась за жизнь подобие самого Рейбера, до которого он безуспешно пытался дотянуться. После трехдневной ходьбы по городу, Он отупел от усталости и мучился осознанием собственной беспомощности. Те фразы, которые он непрерывно извергал из себя весь день напролет, были мало связаны с тем, о чем он думал. Вечером они поужинали в итальянском ресторане безлюдном и полутемном, и учитель заказал равиоли, потому что они нравились пресвитеру. После каждой еды Тарвотер вытаскивал из кармана листок бумаги и огрызок карандаша, и записывал цифру, сколько, по его мнению, стоила эта еда. «Придет время, и он заплатит за все», — сказал он, «потому что не собирается никому быть должным». Рейберу было очень любопытно взглянуть на эти цифры и узнать, во что он ставит каждое блюдо, поскольку о ценах он не спрашивал никогда. В еде он был весьма переборчив, долго возил пищу по тарелке, прежде чем начать есть, и каждый кусок отправлял в рот с таким видом, как будто у него есть все основания полагать, что пища отравлена. С той же недовольной физиономией он ковырялся и в тарелке с ревиоли. Потом съел немного и отложил вилку. «Тебе что, не понравилось?» — спросил Рейбер. «Если не понравилось, закажи что-нибудь еще». «Тут все из одного помойного ведра», — сказал мальчик. «Ну, при светру вот нравится», — сказал Рейбер. Пресвитер к этому времени уже успел измазаться по самые уши. «Вот я и говорю», — сказал Тарвотер и скользнул глазами поверх пресвитеровой макушки. «Свиньям такие помои как раз и должны быть по вкусу», — учитель отложил вилку. Тарвотер разглядывал темные стены комнаты. «Он как свинья», — сказал мальчик. «Ест как свинья, и мозгов у него не больше, чем у свиньи. А когда сдохнет, сгниет как свинья». «И ты, и я тоже», — сказал он, подняв глаза и увидев, что лицо учителя пошло пятнами. «Мы все сгнием, как свиньи. Единственная разница между нами и свиньями в том, что мы с тобой можем соображать, а между ним и свиньей вообще нет никакой разницы». Рейбер почувствовал, что зубы у него стиснуты настолько крепко, что он не может раскрыть рот, Потом он, наконец, сказал, «Забудь, что пресвитеры вообще есть на этом свете. Тебя никто не просил обращать на него какое бы то ни было внимание. Он просто ошибка природы. Постарайся его просто не замечать». «Но не моя же он ошибка», — пробормотал Таруотер. «У меня с ним вообще ничего общего». «Забудь о нем», — резко и хрипло сказал Рейбер. Мальчик как-то странно на него посмотрел, Как будто понял, каким недугом в тайне от всех страдает учитель. То, что он понял или решил, что понял, доставило ему этого мрачного рода удовольствия. «Давай уйдем отсюда», — сказал он. «Лучше пойдем еще по городу погуляем». «На сегодня все прогулки кончились», — сказал Рейбер. «Мы пойдем домой и ляжем спать». В голосе у него прозвучали решимость и твердость, которых раньше за ним не замечалось. Мальчик только пожал плечами. Рейбер лежал, глядя на темнеющее окно, и чувствовал, как натянуты в нем нервы, словно провода под высоким напряжением. Он попытался расслабить мышцы одну за другой, как советовали в книгах, начав с тыльной стороны шеи. Он очистил сознание от всего на свете, кроме силуэта живой изгороди за окном. И все-таки он был начеку и ловил каждый звук. Он уже давно лежал в полной темноте, и никак не мог расслабиться, готовый вскочить при малейшем скрипе половицы в коридоре. Внезапно он резко сел. Сна не было ни в одном глазу. Где-то открылась, а потом закрылась дверь. Он вскочил с кровати и бросился через гостиную в комнату напротив. Мальчика не было. Учитель метнулся назад в свою комнату и натянул брюки прямо поверх пижамы. Потом схватил куртку и, даже не обувшись, Выбежал наружу через дверь кухни, челюсти у него были плотно сжаты».